Четыре. Брюссов и Бальмонт. Но я не размышляю над стихом и, правда, никогда не сочиняю. Бальмонт. И ты, с беспечального детства, ищи сочетание слов. Брюссов. Бальмонт и Брюссов. Об этом бы целую книгу. Поэма уже написана. Моцарт. Сальери. Сальери. обращено ли, кстати, внимание хотя бы одним критиком на упорное главенство буквы Б в поколении так называемых символистов? Бальмонт, Брюсов, Белый, Блок, Болтушаевцы. Бальмонт, Брюсов роши в те годы никогда не называли одного из них, не назвав хотя бы мысленно другого. Были и другие поэты не меньше. Их называли по одиночке. на этих же двух, как и сговорились, эти имена ходили в паре. Парные имена не новость: Гёте и Шиллер, Байрон и Шелли, Пушкин и Лермонтов. Братственность двух сил, двух вершин. И в этой парности тайна никакая. Но Бальмонт и Брюсов в чём тайна? В полярности этих двух имён, дарований, темпераментов, в предельной выявленности В каждом одного из двух основных родов творчества в самой собой встающей сопоставляемости, во взаимоисключаемости их. Все, что не Бальмонт, Брюсов, и все, что не Брюсов, Бальмонт. Не два имени, два лагеря, две особи, две расы. Бальмонт, прошу читателя, согласно носителю, произносить с ударением на конце «бальмонт». примечания Марина Цветаевой. Брюсов. Только прислушится к звуку имени. Бальмонт открытость, настишь распахнутость. Брюсов сжатость, ю полугласная, вроде его мне тогда закрытки, скупость, самость в себе. В Брюсове тесно, в Бальмонте просторно. Брюсов глухо, Бальмонт звонко. Балмонт, раскрытая ладонь, швыряющая в Брюсове скрип ключа. Балмонт, Брюсов. Царствовали тогда оба. В мирах иных, как видите, двоевластие обратно миру нашему возможно. Больше скажу. Единственное приметы принадлежности вещи к миру иному её невозможность, нестерпимость, недопустимость здесь. Бальмонта-брюсовская же двоевластье является нам неслыханной и немыслимой в истории пример благого двоевластия не только не друзей, врагов. Как видите, учиться можно не только на стихах поэтов. Бальмонт-брюсов. Два полюса творчества. Творец-ребенок-бальмонт. И творец-рабочий-брюсов. Ребенок, как дыршпигель и грунт. ничего от рабочего бальмонт ничего от ребёнка брюсов творчество игры это творчество живы почти что басня о стрикозе и муравье да в 1919 году она и осуществилась в той разнице что стрикоза моей басне и тогда умирая с голоду жалела муравья сохрани боже нас пишущих от хулы на ремесло кадну в строке словесно неровного интернационала до да никто не будет глух. Но ещё более сохранят нас в бодье от брюсовских институтов, короче. Ремесло достанет вдохновение, а не вдохновение ремеслом. Плюсы обоих полюсов ясны. Рассмотрим минусы. Творчество ребёнка. Его минус случайность, непроизвольность, как рука пойдёт. Творчество рабочего. его минус отсутствие случайности, непроизвольности, как рука пойдёт, то есть минус второго, отсутствие минуса первого. Бальмонт и Брюсов точно поделили меж собой поговорку: "На Бога надейся", Бальмонт. "А сам неплашай", Брюсов. Бальмонт не зря надеялся, а Брюсов в своём неплашанье не сплохавал. А говорюсь, говоря о творческой игре Бальмонта, Я тем вовсе не говорю, что он над творением своим не работал. Без работы и ребёнок не возведёт своей песочной крепости. Но тайна работы и ребёнка и Бальмонта в её работе, скрытости от них, в их и неподозривания о ней. Гарошьебня, кирпичи, глины. Работаешь? Нет, играю. Процесс работы скрыт в игре, под превращён в упоение. Труд благословения – Бальмонт, и труд проклятия – Брюссов. Труд Бога в раю – Бальмонт, невинность. Труд человека на земле – Брюссов, виновность. Никто не назовет Бальмонта виновным и Брюссова невинным. Бальмонта – ведающим и Брюссова – неведающим. Бальмонт – ненасытимость всеми яблоками, кроме добра и зла. Брюссов – оскомина от всех, кроме Змеева. Для Бальмонта змея, для Брюсова – змей. Бальмонт змеёй любуется, Брюсов у змея учится. И пусть Бальмонт хоть в десяти тысячах строк воспевает змея, в расцвет с ним не он, а Брюсов. Брюсов греховен насквозь. От этого чувства греховности его никак не отделаться. И поскольку чтение – соучастие, чтение Брюсова – сопреступленчество. Грешен, потому что знает – знает, потому что грешен. Необычайно ощутимы в нём грех, прах и тяжесть стехаеваго, тяжесть греха, праха. При отсутствии аскетизма полное чувство греховности мира и себя. Грех без радости, без гордости, без горяче и без выхода. Грех как обычное состояние. Грех пребывания. Грех тупик. И может быть худшее в грехе скука греха. таких ввод не берут, не жгут. Грех любовь, грех радость, грех красота, грех материнство. Только припомнить о мерзительности их творения его девушкам открывающиеся. Я видел женщину, кривясь от мук, она бесстыдно открывала тело, и каждый стон её был дикий звук и кончающийся. У девушки, у модельки на воле Васт на балу звенящий вальс лечёт. В нашей жизни, как цветы магнолии, но каждая узнает свой черёд и будет корчиться, припадать на ложе. Вы станете зверями тоже, тоже. Это о материнстве, смывающем всё. К Брюсову, как никому другому, пристало слово блудник. Унылая и безысходная, как вой волка на большой дороге. И озарение, ведь блудник-то Среди зверей волк. Бальмонт бражник, Брюсов блудник. Веселье бражничества, Бальмонт, уныние Блудника, Брюсов. Не чаро дей он, А блудо дей. Но, возвращаясь к работе его, Очищению его, Труд Бога в раю, Бальмонт, И труд человека на земле, Брюсов, Восхищаясь первым, преклонимся перед вторым. Да, как дети играют и как славы поют, упоенно. Брюсов же в природе подобия не подберёшь, хотя и напрашивал сидятель, как каменчик молотит, сведенно. Счастье повиновения, Бальмонт. Счастье преодоления, Брюсов. Счастье отдачи, Бальмонт. Счастье захвата, Брюсов. По течению собственного дара, Бальмонт. Против течения собственной неодаренности, Брюсов. Ошибочность последнего уподобления. Неодаренность, отсутствие не может быть течением, наличностью. Кроме того, само понятие неодаренность в явном несоответствии с понятием текучести. Неодаренность, стена, предел, косность. Косная не может течь. Скорее уж лбом об стену собственной неодаренности, Брюсов. Ошибку оставляю как полезную для читающих и пишущих. и формулы Бальмонт, как ребёнок и работая, играет. Брюсов, как губернатор и играя, работает. Тягостность и уронда, радале и ретурнели, всех поэтических игр пера. Брюсов, заведомо исключённый экспромт. Победоносность Бальмонта, победоносность восходящего солнца, есть им и тем побеждаю. Победоносность Брюсова в природе подобия не подберёшь. Победоносность воина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 в соцарствовании их повинно поколение. После настроений, нестроения, расслоений, после задушенности, задушевности вдруг будем, как солнце Бальмонт, Риму и миру, Брюсов. Нет, не русский Бальмонт. Вопреки Владимирской губернии есть в русской природе усталая нежность, определение именно точностью своей выдающие иностранцы. Русским заговорам и вражбам в всей убедительности тем и чувств нерусти бальмонт заморсти бальмонт в русской сказке бальмонт не Иван царевич а заморсти гость рассыпающий перед царской дочерью все дары жары и марей не последнее лицо в сказке заморсти гость но спрашиваю а не утверждаю не есть ли сама нерускость бальмонта примета именно рускости его до российское сказочное блинное тоска Руси помарю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 должно быть органичность внутренняя и личная единоличная, чтобы вы прики не органичности словесной словами же доходить. О нём бы я сказала, как один преподаватель в парижском Альянс Франсез, курсы французского языка для иностранцев в Париже. Вотят на одну мою французскую поэму. В возет Серимон поэт Дан в Треленге. Вы несомненно поэт на своём языке. Бальмонт, родившись открыл четвёртое измерение Бальмонт пятую стихию Бальмонт шестое чувство и шестую часть света Бальмонт в них он жил его любовь к России влюблённость чужестранца национальным поэтом при всей любви к нему его никак не назовёшь беспоследственным разовым новатором русской речи да хочется сказать Бальмонт явление но не в России поэт в мире поэзии а не в стране воздух в воздухе на це в плоти бесплотным национальный поэт быть не может просто поэт да а бальмонт громозден хоть гималаи на анды и слонов наихтя азавров всегда заведомо пленительно невесом я вселенный гость мне повсюду пир порок или преимущество страна больше чем дом земля больше чем страна вселенная больше чем земля не рускость, рускость как составное и рускость Бальмонта вселенскость его не в России родился, а в мире. Только в единственном русском поэтическом гении Пушкина, гении второй после Диапазона, вопрос равновесия и действия сил. Вне упомянутого Лермонтова, не меньше Пушкина. Итак, только в Пушкине мир не пошёл в ущерб дому и обратно. В Бальмонте же одолел мир Зачарованный странник никогда не вернулся домой в дом, из которого ушёл, как только в мир вошёл. Все его возвраты домой налёты. Говоря о Балмунд, мы говорим вода, ветер, солнце. Меньше или больше России. Говоря о Балмунд, мы географически и грубо говорим. Тоите Цейлон сьерра и, может быть, больше всего Атлантида, и, может быть, меньше всего Россия. Москва его, тоска его. Тоска по тому, чем не быть, где не жить. Недостигаемая мечта чужестранца. И в конце концов каждый вправе выбирать себе розину. Пушкин, Бальмонт, непосредственной связи нет. Пушкин-Блок прямая. Не случайность последовательности творения Блока, посвящённого Пушкину. Не о внутреннем родстве Пушкина и Блока говорю, а о роднящей их одинаковости нашей любви. Тебя, как первую любовь в России, сердце не забудет. Это, после Пушкина, вся Россия могла сказать только Блоку. Дело не в даре, и у Бальмонда дар. Дело не в смерти, и Гумилев погиб. Дело в воплощенной тоске, мечте, беде не целого поколения, ужасающей пример Нацена, а целой пятой стихии России, меньше или больше, чем мир. Линия Пушкин-Блок минует остров Бальмонта, и соединяющая и заморскость, и океанскость, и райскость, и неприкреплённость Бальмонта, плавучий остров. Наконец, слово есть. Где же поэтическое родство Бальмонта в мире братьев, кого переводил и любил? Как сам Бальмонт тоскар Руси по Заморью, так и наша любовь к нему тоска той же по тому же. Неспособность ни Бальмонта, ни Брюсова на русскую песню. Для того, чтобы поэт сложил народную песню, нужно, чтобы народ вселился в поэта. Народная песня – не отказ, а органическое совпадение, сращение, созвучие данного я с народным. В современности, утверждаю, не Есенин, а Блок. Для народной песни Бальмонт слишком Бальмонт. Пусть последним словом последнего слова он ее обманет. о Бальмонте. Неспособность не по недостатку органичности, столь же органичен по своей обратию этого организма. О Брюсове же и русской песне. Если Бальмонт слишком Бальмонт, то Брюсов никак не народ. Язык Бальмонта для русского слишком личен, единоличен. Язык Брюсова для русского слишком общий, национально безличен. Примечание Марины Цветаевой. соблазнительное сопоставление Бальмонта и Гумилёва. Экзотика одного и экзотика другого. Наличность у Бальмонта и за редкими исключениями отсутствие у Гумилёва темы Россия. Нерусскость Бальмонта и целиком русскость Гумилёва. Так и останется Бальмонт в русской поэзии заморским гостем, задарившим, заговорившим, заворожившим её с налёту и также кановшим. Балмонт об Брюсове. 12 русского июня 1920 года уезжала с Большого Николаевско-Песковского переулка на грузовике за границу Балмонт. Есть у меня об этом отъезде, отлёте отдельная запись. Ограничусь двумя возгласами. Предпоследним: им и мы же нестукусикову с Брюсовым не дружите. И последним с уже отъезжающего грузовика мне. А вы, Марина, Передайте Валерию Брюсову, что я ему не кланяюсь. Не поклона Брюсов сильно сидел, не передала. Запало ещё одно словечко Бальмонта о Брюсове. Мы возвращались домой, уже не помню с чего, с советского увеселения ли, мы тарствовали. С Бальмонтом мы игрой случая чаще делили тягости, нежели радости жизни. Может быть, для того, чтобы превратить их в радость? Говорим о Брюсове. э в летучих альманахах иначе вечерах экспромтов об институте Брюсовской поэзии иначе в закрытом распределителе её а в всечасных выступлениях с кем и вступлениях к чему я допросит да мне бальмонт первое место но этого требует ход фразы я отрочичности таких унижений бальмонт а низости такой трагедии предпосылки не помню но явственно звучит в моих ушах его голос поэтому я ему не прощаю ты к тому ему не прощаешь, что принимаешь его за человека. А пойми, что он волк, бедный, лезущий, сидеющий волк. Волк не только жалок, он гнусин. Нужно знать золотое сердце Бальмонта, чтобы оценить в его устах такой возглас. Бальмонт, узнав о выпуске Брюсовым полного собрания сочинений с примечаниями и библиографией, Брюсов вообразил, что он классик и что он помер. Я Бальмонту. Бальмонт, знаешь слово Кайранского о Брюсове? Брюсов – образец преодоленной бездарности. Бальмонт молниеносно – непреодоленной. Заключение напрашивается. Если Брюсов – образец непреодоленной бездарности, то есть необретения в себе, никаким трудом, рожденно-несотворенно дара, то Бальмонт – пример дарности. не преодолённого дара. Брюсов дьявола не вызвал, Бальмонт с ним не совладал.